Глава 26. Рождение литературного клуба. Молодежь Эйвонли с трудом возвращалась к прежнему будничному существованию. После пенищегося кубка из страстей и волнений, из которого Эн пила несколько недель, обычная жизнь стала казаться ей монотонной, скучной и бессмысленной. Могла ли она вернуться к тихим радостям жизни которые были у неё до концерта. Сначала и Эн сказала об этом Диане, она думала, что такое невозможно. Знаешь, Диана, наша жизнь никогда не будет такой, как раньше, печально проговорила Эн, словно речь шла о событиях по меньшей мере пятидесятилетней давности. Возможно, через какое-то время я привыкну и успокоюсь, но боюсь, концерты надолго вырывают людей из повседневной жизни. Наверное, поэтому Марилла их не одобряет. Марилла — очень рассудительная женщина. Должно быть во много раз лучше быть рассудительным человеком. Но мне этого не хочется. У таких людей отсутствует романтическое начало. Правда, миссис Линт уверяет, что рассудительность мне не грозит. Но кто знает. Сейчас мне кажется, что я могу вырасти разумной. Но, возможно, я просто устала. Прошлой ночью я не могла долго уснуть. Просто лежала и мысленно переживала наш концерт. Снова и снова. Самое прекрасное в таких событиях то, что к ним можно бесконечно возвращаться. Со временем школьная жизнь Эйвонли вернулась в нормальное русло, восстановились прежние интересы. Но концерт оставил свои следы. Руби Джиллис и Эмма Уайт, которые поссорились из-за распределения мест на сцене, больше не сидели за одной партой. И казавшаяся крепкой трехлетняя дружба разрушилась. Джози Пай и Джулия Белл не разговаривали три месяца из-за того, что Джози сказала Бесси Райт, будто Джулия во время своего выступления была похожа на нахохлившуюся курицу, и Бесси передала это Джулии. Никто из Слоунов не поддерживал отношений с Беллами, потому что последние настаивали, что Слоуны захватили большую часть программы, а Слоуны уверяли, что Беллы не справились, и с тем немногим, за что взялись. В довершение всего Чарли Слоун подрался с Муди Спэрджен Макферсоном, потому что Муди Спэрджен сказал, что Энн Ширли заважничала после своего выступления и был за это побит. В результате Элла Мэй, сестра Муди Спэрджена, оставшуюся часть зимы, не разговаривала с Энн Ширли. Но если не считать этих незначительных размолвок, все шло хорошо и гладко. В маленьком королевстве мисс Тейси. Быстро пролетели последние зимние недели. Зима была на редкость мягкая. Снега выпало так мало, что Эна и Диана почти каждый день шли в школу березовой тропой. И сегодня в день рождения Эн они легко шагали по ней и хотя непрерывно болтали, однако замечали все вокруг. Мисс Тейси объявила, что вскоре ученики будут писать сочинения на тему прогулка в зимнем лесу, и девочки старались быть особенно наблюдательными. «Только подумай, Диана, сегодня мне исполнилось тринадцать лет», произнесла Энн с благоговением. «Трудно представить, что я уже подросток. Проснувшись утром, я подумала, что теперь все должно стать другим. Тебе, Диана, уже месяц тринадцать, и ты, наверное, не испытываешь того чувства новизны, какое испытываю я. Жизнь, мне кажется, теперь «Намного интереснее. Через два года я буду совсем взрослая, и тогда я смогу произносить сложные слова без страха быть осмеянной. Это большое утешение». «Руби Джелес говорит, что в 15 лет станет встречаться с мальчиком», — сказала Диана. «Руби Джилис только о мальчиках и думает», — презрительно фыркнула Энн. «На самом деле она рада, когда на доске объявлений пишут ее имя, хотя притворяется рассерженной. Боюсь, сейчас я произнесла недобрые слова». Миссис Аллен говорит, что плохо осуждать других людей, но недобрые слова выскакивают сами по себе, ты и подумать не успеешь. Я просто не могу, говоря о Джози Пай, не произносить недобрые слова, поэтому стараюсь даже имя ее не упоминать. Возможно, ты обратила на это внимание? Я стараюсь, насколько возможно, быть похожей на миссис Аллен, но она само совершенство. Мистер Аллен тоже так думает. По мнению миссис Линд, он готов целовать землю под ногами жены, но она не уверена, что такое подобает священнику. Он не должен всю свою любовь отдавать простой смертной. Но, Диана, священники ведь тоже люди, и у них тоже могут быть особые искушения, как и у других людей. В прошлое воскресенье у меня был интересный разговор с миссис миссисалли на личных грехах. Есть только несколько тем, о которых подобает беседовать в воскресенье, и это одна из них. Мой главный грех — уход в фантазии и забвение основных обязанностей. Я изо всех сил стараюсь исправиться. И теперь, когда мне исполнилось 13, дела, возможно, пойдут лучше. «Через 4 года мы сможем убирать наверх волосы», сказала Диана. Элис Белл всего 16, а она уже носит высокую прическу. Мне это кажется смешным. Я подожду, когда мне исполнится 17. «Если б у меня был такой крючковатый нос, как у Элис», решительно произнесла Энн, «то я бы...» «Нет, нельзя продолжать». Я не скажу того, что собиралась, ведь это были бы недобрые, осуждающие слова. Кроме того, я хотела сравнить ее нос со своим, а это уже тщеславие. С тех пор, как мой нос похвалили, я стала слишком много о нем думать. Но эта похвала вселяет в меня уверенность. Ой, Диана, смотри, вон зайчик. Надо не забыть об этой встрече, когда будем писать сочинение. Мне кажется, зимой лес так же красив, как и летом. Белый и тихий, он как будто спит и видит чудесные сны. «Я готова написать такое сочинение, если нужно», — вздохнула Диана. «Написать про зимний лес я смогу. Но то, какое надо сдать в понедельник, для меня ужас. Как пришла такая мысль в голову мисс Стэйси сочинить каждому рассказ?» «Но это просто как дважды два», — сказала Энн. «Просто для тебя, у которой богатое воображение», — возразила Диана. «Но что делать тем, у кого его нет? Ты, я полагаю, рассказ уже написала?» Энн утвердительно кивнула, безуспешно стараясь скрыть самодовольное выражение лица. «Я написала его в прошлый понедельник вечером. Он называется «Ревнивая соперница» или «И смерть не разлучит их». Я прочитала его Марилле, и она отозвалась о нем, как о полной белиберде. Но Мэтью пришел в восторг. Вот таких критиков я люблю. Это печальная, трогательная история. Когда я сочиняла ее, то плакала, как ребенок. Главные героини — красивые девушки. Их имена — Корделия Монморанси и Джеральдина Сеймур. Они живут в одной деревне и очень привязаны друг к другу. Корделия — жгучая брюнетка с короной волос чернее вороного крыла и темными сверкающими глазами. Джеральдина — утонченная блондинка с волосами словно из чистого золота и бархатными лиловыми глазами. — Лиловыми? Никогда не видела лиловых глаз? — с сомнением сказала Диана. — Я тоже. Просто так придумалось. Мне хотелось чего-то необычного. И лоб лилейно-белый, алибастровый. Я выяснила, как выглядит алибастровый лоб. В этом преимущество 13 лет. В этом возрасте знаешь больше, чем знала в 12. «Так что приключилось с Корделией и Джеральдиной?» спросила Диана, заинтересовавшись дальнейшей судьбой девушек. Их красота с каждым годом все больше расцветала. Наконец, им обеим исполнилось шестнадцать. 16. В тот год в их родную деревню приехал Бертран де Вер и сразу влюбился в белокурую Джеральдину. Он спас ей жизнь, когда ее лошадь понесла. Она потеряла сознание, и юноша нес девушку на руках целых три мили до ее дома, потому что карета, в которой она ехала, была полностью разбита. Работа моя застопорилась, когда Бертран собрался сделать Джеральдине предложение руки и сердца. Я понятия не имела, как это происходит. Я спросила Руби Джилис, «Не знает ли она, как мужчины делают предложения?» «Она мне казалась авторитетом в этом вопросе, ведь у нее много замужних сестер». Руби рассказала, что пряталась в кладовой, когда Малкольм Андрес делал предложение ее сестре Сьюзен. Малкольм тогда сказал, что отец отдает ему ферму и задал вопрос, «Что скажешь, малышка, не окольцеваться ли нам осенью?» А Сьюзен ответила, «Даже не знаю, мне нужно подумать». И вскоре после этого они поженились. «Мне такое предложение показалось не очень романтическим, и в результате я сама как смогла сочинила подобный ритуал». Сцена получилась очень живописной и романтической. Бертран опустился перед любимой на колени, хотя Руби Джилис утверждает, что сейчас так не делается. Джеральдина приняла предложение, и ее согласие вылилось в речь, которая заняла целую страницу. «Не могу передать, каких трудов мне стоило сочинить эту речь». Я переписывала ее раз пять, и теперь с уверенностью могу сказать, что это мой шедевр. Бертран подарил Джеральдине кольцо с бриллиантом и рубиновое ожерелье и сказал, что медовый месяц они проведут в Европе, так как он сказочно богат. Но тут над их счастьем сгустились тучи. Корделия была тайно влюблена в Бертрана и пришла в ярость, когда узнала от Джеральдина о помолвке. Еще больше ее разозлили дорогие подарки – кольцо и ожерелье. Любовь к подруге сменилась черной завистью, и она поклялась, что этому браку не бывать. Но на людях она держалась, как и раньше, и выглядела преданной подругой новоиспеченной невесты. Однажды вечером они стояли вдвоем на мосту над бешено несущимся потоком, и Корделия, думая, что их никто не видит, с диким сумасшедшим смехом столкнула Джеральдину с моста. Это злодеяние увидел Бертран и с криком «Я спасу тебя, моя бесценная Джеральдина!» бросился в свирепый поток. Но, увы, он забыл, что не умеет плавать, и они оба утонули, сжимая друг друга в объятиях. Их тела были выброшены на берег, где их вскоре нашли. Влюблённых похоронили в одной могиле, их похороны прошли с особой торжественностью. Когда любовная история заканчивается похоронами, а не свадьбой, это намного романтичнее. Что касается Кордели, она сошла с ума от угрызений совести, и её поместили в психиатрическую лечебницу. Я решила, что достаточно такого поэтического возмездия за ее преступление. «Какой прекрасный рассказ!» — вздохнула Диана, принадлежащая к той же школе критики, что и Мэтью. «Я не могу понять, как такие потрясающие истории рождаются в твоей голове. Хотелось бы мне иметь такое богатое воображение». «Его можно развить!» — весело заверила подругу Энн. «У меня есть план, Диана. Давай создадим литературный клуб и будем писать рассказы для практики». На первых порах я тебе помогу, а потом ты освоишься. Фантазия требует тренировки, так говорит мисс Стэйси. Только надо выбрать правильный путь. Я рассказала ей про зачарованный лес, но она сказала, что мы пошли не в том направлении. Вот так возник литературный клуб. Сначала его членами были только Диана и М, но вскоре к ним примкнули Джейн Эндрюс и Руби Джиллис и еще кое-кто из желающих развить воображение. Мальчиков в клуб не звали, хотя, по мнению Руби Джиллес, их присутствие оживило бы работу, и договорились, что каждый из членов должен приносить по рассказу в неделю. «Это безумно интересно», — рассказывала Энн Марилли. «Каждая девочка зачитывает вслух свой рассказ, а потом мы его обсуждаем. Мы собираемся свято хранить наше сочинение, чтобы потом читать потомкам. Пишем мы под псевдонимами». Мой — Розамунда Монмаранси. Все девочки стараются, и у них получается. У Руби Джейли с истории довольно сентиментальные. В них много говорится о любви, а всем известно, что чрезмерность во всем вредна. Джейн, напротив, никогда не пишет о любовных отношениях. Она говорит, что чувствует себя глупой, когда читает это вслух. Рассказы Джейн говорят о ее уме. А в рассказах Дианы слишком много крови. Она объясняет это тем, что в большинстве случаев не знает, что делать с героями, и поэтому их убивает. Обычно я сама даю девочкам темы для рассказов, это мне не трудно, у меня миллион идей. «Я думаю, что сочинительство — одна из глупейших вещей на свете», — насмешливо произнесла Марилла. «Вы забиваете свои головы разной чепухой и тратите на это драгоценное время вместо того, чтобы прилежно учиться». Чтение рассказов само по себе вредное занятие, но писать еще хуже. «Мы стараемся, чтобы в каждом рассказе была мораль», — оправдывалась Н. «Я на этом настаиваю. Все хорошие люди в конце истории вознаграждены, а плохие наказаны по заслугам. Я уверена, что это оказывает благотворное влияние. Мораль — великая вещь», — так говорит мистер Аллен. Я прочла ему и миссис Аллен, один из моих рассказов, И они оба согласились, что мораль в нём отличная. Странно только, что смеялись они не в тех местах, каких надо. Вообще мне больше нравится, когда льют слёзы. Вот Джейн и Руби всегда рыдают на взрыв, когда я дохожу до трогательных мест. Диана написала тётю Жозефине о нашем клубе, и тётя в ответном письме попросила её прислать что-нибудь из наших рассказов. Мы переписали четыре наших лучших рассказа и отослали. Миза Жозефина Барри Ответила, что в жизни не читала ничего смешнее. Отзыв нас озадачил, ведь все истории были печальные, и почти все герои умирали. Но я рада, что они понравились мисс Барри. Значит, наш клуб что-то хорошее приносит в мир. Миссис Аллен говорит, что в этом и должна состоять наша цель. Я изо всех сил стараюсь приносить пользу, но часто, когда веселюсь, об этом забываю. Я надеюсь в будущем быть хоть немного похожей на миссис Аллен. Как вы думаете, Марилла? «Такое возможно?» «Полагаю, у тебя немного шансов», последовал не очень ободряющий ответ Мариллы. «Вряд ли миссис Аллен была такой безрассудной и забывчивой девочкой, как ты». «Но она не всегда была такой идеальной, как сейчас», серьезно промолвила Энн. «Миссис Аллен сама мне рассказывала. По ее словам в детстве, она была большой озорницей и часто попадала в разные переделки. Это вселило в меня надежду. Наверное, это плохо». Но когда я слышу, что и другие люди не были ангелами, у меня появляется радостная надежда, что я тоже могу исправиться. Миссис Линд говорит, что всегда расстраивается, когда кто-то ведет себя плохо, независимо от того, сколько ему лет. Однажды миссис Линд услышала, как один священник признался, что в детстве стащил у тетки из кладовой клубничный пирог. После этого она перестала его уважать. Мне это непонятно. Я, напротив, считаю признание этого священника благородным поступком. Он обнадежил маленьких мальчиков, которые шалят, а потом раскаиваются. Теперь они знают, что когда вырастут, смогут быть священниками, несмотря на детское озорство. Вот что я думаю об этом Марилла. «А я думаю, Энн, — сказала Марилла, — что тебе уже давно пора домыть посуду. Из-за болтовни ты моешь ее на полчаса дольше, чем нужно. Запомни, сначала работа, потом болтовня».